Только я перевел взгляд от двери, ведущей во внутреннее помещение, обратно, как передо мной материализовалась Клариса, строгим пронзительным взглядом сверлящим мое лицо. «Нам нужно поговорить», — нетерпящим возражений Тором произнесла она, обращаясь ко мне. «Всегда к вашим услугам», — ответил я, указывая на стул напротив себя. «Ты будешь не против?» если к нашему разговору присоединятся мои дети, Трак и Талия, и пожила крятка указала на пилота и девушку. Талия, значит? Нет, конечно. И когда они сели за мой столик, я поздоровался и сразу спросил, «Так какое у вас ко мне дело?» Кларисса была не той женщиной, чтобы тянуть с ответом и как-то жеманничать. Ну, не те у нее были характер и темперамент. Одна военная выправка, так и сквозившая в каждом жесте о многом говорит, и уж точно она служила не в интендантских частях. Как я и сказал, при встрече работала эта крядка, на мой взгляд, или в службе безопасности Королевства Минматар, или в одной из разведывательных управлений. И опять же, была она отнюдь не писарем, а полевым сотрудником и поэтому я практически в лоб получил. — Нам нужна будет твоя помощь в одном деликатном деле. Правда, пока я не слишком доверяю тебе, чтобы сразу посвятить во все подробности. — Мне и не нужно, — произнес я. — Если говорить о деликатности, то уверен, что вы явно не попросите меня пришить кого-нибудь. Не думаю, что бывшему разведчику-силовику в этом потребуется какая-то помощь. Все посмотрели на меня несколько напряженно. — Ну, а что вы хотите? — спросил я. — Глаза у меня на лице вроде есть. Как пользоваться ими, я знаю, с детства. Пара извилин в голове тоже наличествует, поэтому я прекрасно вижу, куда я попал. — И куда же? — даже с некоторым интересом спросила пожилая крятка. Ее спутники пока не принимали никакого участия в нашем разговоре. Судя по тому количеству бывших военных из совершенно различных частей родов войск, что встречается тут чуть не по десятку на квадратный метр, при этом и находятся они в абсолютно разных званиях, я могу предположить, что это колония в прямом смысле этого слова. Колония. И сюда ссылают неугодных, проштрафившихся или тех, от кого простыми и незатейливыми способами, вроде пули в голову, избавиться было нельзя. По мере моей речи, глаза Талии становились все больше, что ее очень красило, ну и дополнительно свидетельствовала, что мои слова близки к истине. Трак и Клариса же никаких эмоций не выражали, а просто слушали меня с безмятежными лицами и приготовленных к бою оружием. Но я, как обычно, делал вид, что ничего этого не замечаю и продолжал разглагольствовать. И именно поэтому тут наличествует такая странная пространственная изоляция сектора от внешнего мира. Хотя при этом сам сектор очень богат различными астероидными полями и скрытыми в них залежами полезных ископаемых. Следующее, для перелетов и работы – Вы используете только внутрисистемный транспорт. Кораблей с начиненных прыжковыми двигателями у вас нет, и в дополнение к этому все добытые вами ресурсы практически бартером забирают госаппарат королевства. Правда, они же и снабжают вас всем необходимым, но это лишь детали. Получается, что вы тут закрытый и изолированный, при этом навещает вас такие вот редкие гости, как я. И они так редки, что вы готовы с достаточно деликатной просьбой обратиться к первому же попавшемуся Хуману. А как я знаю, у вас в королевстве нас не очень-то любят. Так что дело у вас должно быть, по идее, серьезное и важное. И важным оно является именно для вас. К тому же оно, скорее всего, никак не связано с ликвидацией неугодных вам личностей. Во-первых, это было бы слишком очевидно и примитивно. И, во-вторых, вы с этими сами прекрасно справитесь, как я вижу. Тогда что? Я вновь оглядел троицу, сидящую передо мной. Это как и везде. Из любой тюрьмы даже, говорят, из золотой клетки хотят вырваться наружу. Поэтому я могу предположить только одно. Вы хотите покинуть пределы сектора. «Все или только некоторые из вас, не знаю. Но именно это и должно являться вашей целью. И тут опять же множество допущений. Но если их все опустить и перейти к сути, то, скорее всего, у вас есть те, кого вы хотели бы переправить или на свободную станцию Грун, или в сектор Минматар. А так как первыми обычно стараются спасти жизни женщин и детей, то мне кажется, что речь сейчас... Идет именно о них. Именно поэтому такой повышенный интерес вы проявили к моей персоне. Вам нужен билет за пределы сектора. И с удовольствием оглядел ошарашенное лица. Откуда? Только и произнесла больше всех пораженная Толья. Ее мать достаточно быстро пришла в себя и спокойно ей ответила. Аналитиков для групп тактического реагирования... Стали готовить, похоже, не только у нас. Он, видимо, один из бывших. Я лишь пожал плечами под ее пристальным взглядом и постарался улыбнуться как можно добрее, что при моем лице больше смахивало на скал. — Так кого вы хотели переправить уже достаточно свободно? — спросил я, обращаясь к Ларисе. — Детей из приюта и моих дочек. Тихо произнесла она... «Девочки должны будут приглядеть за детьми». Даже сама не поняв того, что передала ведение разговора, в мои руки ответила пожила крятка. «Так девушек должно быть несколько?» Пробормотал я себе под нос, особо никому не обращаясь. Наталья услышала меня и, фыркнув, усмехнулась. После чего посмотрела на моё не слишком понимающее её веселость, лицо извораживающе улыбнулась. — У меня есть сестра, и ты, кстати, с ней уже успел познакомиться. И она с какой-то хитринкой во взгляде повернула голову в направлении кухни. Из двери как раз выходила Лора с моим заказом. «Она — Она? — удивился я. — Бывает и такое, — кивнула девушка. И с какой-то лаской и нежностью посмотрела на подошедшую девушку. — Неужели и правда, сестры? — удивился я. «Степень родства не превышает процента, прокомментировала нейросеть. Да ей сам видел, что их менты информационной матрицы очень отличаются друг от друга, тогда как у всех крятов прослеживалась внутренняя общая основа. Неродные, видимо, приемная дочка, — понял я. Что не так?» Заметив, что я уж больно пристально смотрю, в ее сторону буркнула девушка, при этом достаточно ловко расставляя передо мной различные блюда. Что удивительно, она и не забыла и о своих родственниках, хотя при мне те у нее ничего не заказывали, для них она принесла какие-то напитки и немного закусок. — Не знал, что вы сестры, — честно признался я, кивнув Наталью, — и потому несколько удивлен. А-а-а! — протянула Лора, — а это многих удивляет. Немного подумав, она, будто так и положено, даже не пытаясь уйти или как-то скрыть своего любопытства, пододвинула к нашему столу свободный стул и села рядом с столеей. — Так о чем разговор? — Я тебе потом перескажу, — пихнула ту в бок старшая, по всей видимости, сестра. — Это что? — А... И девушка, испуганно замолчав, уставилась на меня. «Не глупи!» — успокоила ее талья «У нас к Серому одно деловое предложение. Вот его детали мы и обсуждаем». «Понятно». Было видно, с каким облегчением и радостью девушка услышала ответ. «Так вы продолжайте, я не помешаю». «Можно?» — усмехнувшись, спросила у нее Кларисса и, получив ответный кивок, добавила «Ну, спасибо». «Хорошо», — кивнул я, — «конечной целью задания является станция Крун?» «Нет», — помотал головой Тарак, — «мы бы хотели, чтобы они осели где-нибудь в секторе минмотар. Но у нас есть старые связи, и мы сможем организовать им допуск на территории Содружества и в сектор». Я посмотрел на сидящих напротив меня вроде неглупых людей, — простите, креатов и одну пирку, и удивленно подумал. Взрослые, о в сказки верят. Это плохая идея. Ну почему? — Толя. Другие молчали. Кларисса как-то подавляюще посмотрела в сторону трака. Ну, что я тебе говорила? Сестры, судя по их безмятежному виду, очевидно не понимали, в чем же может быть дело. Я развернулся в сторону других креатов». Они, я так понимаю, не в курсе. Напрямую спросил я у Клариссы и Трака. Нет, ответила женщина под удивленными взглядами дочек. Понятно, кивнул я и задумался. Транс, счет. Раз, сектор закрыт. Два. Подобные попытки наверняка уже были. Три. Они все еще здесь. Четыре. Значит, попытки сорвались. Пять. Не похожи эти кряты на болтливых разумных. А значит, утечка среди тех, кто им помогает. Шесть. Этой помощи нужно избежать. Транс. Выход. «Сколько раз вы пытались уйти из этого сектора?» Вопрос я адресовал старшим. Тарак удрученно посмотрел на Клариссу. «Вы сами все видите», — резюмировал я, не дожидаясь ответа, и так все было понятно. «Это, я так понимаю, не первая ваша попытка. И тогда вопрос, как сильно помогли вам эти самые ваши связи в королевстве?» «Судя по результату, не очень». Возможно, все дело в том, что они просто не хотят составить вам компанию здесь или оказаться в другом подобном секторе. А это означает лишь одно. Те, кто сопроводил вас сюда, вряд ли позволят вам просто так уйти отсюда и шататься по территории Содружества. Я думаю, и остальные, кого вы пытались к этому привлечь, в любом качестве, рано или поздно понимали, к чему это может привести» и чем может для них закончиться, после чего давали задний ход. Но суть в том, что у вас неверно выставлены цели и приоритеты. Забудьте о содружестве, они вас уже вычеркнули из своих рядов, для них вас нет. И поэтому для вас остался только один путь, во фронтир и, как следствие, на станцию Крун. Это наиболее безопасный сектор за территорией, контролируемой Содружеством «Так что думайте. Время, чтобы все обдумать и приглядеться ко мне у вас теперь будет. Не скажу, что его будет много, но его хватит для того, чтобы понять, подойду я вам или нет. Я собираюсь задержаться у вас в колонии на пару-тройку месяцев, если вы, конечно, не против. Но, возможно, я задержусь чуть дольше. Посмотрим по обстоятельствам. Вы же потратьте это время на то, чтобы решить, как быть дальше». «Но Лора сказала, что ты не собирался тут задерживаться, да и у меня сложилось такое впечатление. Удивленно посмотрела на меня Клариса. Я лишь пожал плечами. Обстоятельства немного изменились, да и, как оказалось, у вас тут огромный простор для деятельности». И, развернувшись в направлении сидящих в зале посетителей, добавил «А я вообще подумываю о том, чтобы открыть у вас филиал и время от времени наведываться сюда в будущем. работы тут непочатый край. Уже сейчас я обеспечен клиентами на ближайшее время, а со временем их будет только больше. Так что гостем вас я тут, надеюсь, бывать достаточно частым, учитывайте это». Я посмотрел на Клариссу, стараясь догадаться по ей лицу, поняла ли она мой намек. Она кивнула мне в ответ. — Поняла, — решил я. А потом будто вспомнил кое-что. — Кстати, в связи с этим хотел у вас спросить. И, как я понимаю, это здание полностью принадлежит вам? — Да, — несколько обескураженная сменная тема, — ответила Клариса. — Ага, — кивнул я и, махнув рукой примерно в сторону заинтересовавшей меня постройки, сказал. — Я тут увидел опечатанную небольшую двухэтажную пристройку около вашего бара. Думаю перебраться туда. По поводу этого мне нужно переговорить с вами или у нее отдельный хозяин. И хотел узнать, а что там вообще раньше было? Как видно снаружи, первый этаж там не жилой, это то ли склад, то ли еще что-то. А на втором это же большая комната и, возможно, есть еще какие-то другие жилые помещения. Вместо Клариссы ответила Талия. Там раньше жил наш местный спасатель, он же фельдшер. На первом этаже была его приемная, а на втором — три небольшие комнаты и санузел. Ничего особенного там нет. — Понятно. — Три комнаты, говоришь? И я повернул голову в направлении молодых шахтеров. — А комнаты все одинаковые или нет? — Одна большая и две маленькие Быстро ответила молодая хрядка, проследив за моим взглядом. «А что?» «Да ничего. Есть кое-какая идея. Так с кем мне поговорить о покупке или аренде этого помещения? Да, и во сколько это может обойтись?» «Со мной», — ответила Толья. «Помещение, когда фельдшер погиб на астероидах, осталось без хозяина, и я лично выкупила его у совета колонии». Хотел открыть там пункт первой помощи, но как-то не сложилось. Ты медик? Не знаю, почему это меня так удивило. Как-то все еще не вяжется у меня образ шикарной, стопсшибательной девушки с умом, силой и независимостью. Хотя тут они все такие. Ну, или многие из них, по крайней мере, других я пока не встречал. Да, медик как само собой разумеющееся ответила «та». Смешно было наблюдать за Лорой, которая сморщилась и состроила какую-то рожицу, явно копируя свою сестру. Между тем Толья быстро спросила, «Что-то интересует? Нужны мои услуги?» Я задумался еще раз и посмотрел на нее. «Вообще-то да, еще вчера вечером мне в голову забралась одна идейка» но провернуть ее без медицинского бокса будет практически нереально. я замолчал, обдумывая то, что хотел бы сказать. Просмотрев форумы, продолжил я свой рассказ, я не увидел, чтобы кто-нибудь продавал, в принципе, хоть какое-то медицинское оборудование, не говоря уже о таком серьезном товаре, как полноценный медицинский модуль. И поэтому меня кое-что интересует. У вас есть... Медицинский модуль с функцией микрохирургии. Девушка опешила, а потом, несколько смутившись, ответила. — Да, такой модуль есть, но моего уровня в базах знаний по медицине недостаточно, чтобы с ним работать. Не знаю почему, но это смущение Талии заставило улыбнуться как ее мать, так и старшего брата с Лорой. — Чего это с ними? — удивился я. — Мне главное чтобы такой модуль у вас был. И вы мне с ним позволили работать. А уж то, что необходимо, я сделаю и сам». Девушка удивленно взглянула в мою сторону. «Вы тоже медик?» — спросила она у меня. «Не совсем», — честно ответил я. «Да ведь и правда к медицине имею достаточно опосредованное отношение». «Но как с ним обращаться, вполне представляю». «Я не могу рисковать этим оборудованием». Тихо произнесла она в ответ и потупила взгляд. — Оно дорогое, я не уверена, что смогу повторно приобрести аналогичный модуль в ближайшее время. Девушка так и не подняла глаз от стола. — Ее что, так смутило то, что я буду работать с ним? Или то, что я это могу, а она не может? — задумался я, глядя на нее. И я постарался сказать максимально искренне. Я его не испорчу. Все будет нормально. Но если это необходимо, то могу оставить залог на время, пока буду с ним работать». «Это еще больше удивило девушку?» «Вы так уверены в том, что справитесь?» От удивления девушка перешла даже на вежливую форму обращения, хотя до этого мы общались с нею на «ты». «Посмотрим», — улыбнувшись, ответил я. «И посмотрел на подростков». Моя идея напрямую будет касаться их будущей судьбы. Чем-то эти ребята меня зацепили, все четверо. И я почему-то хотел помочь им. Хорошо, можете пользоваться модулем, правда, он установлен в моем офисе. И я указала куда-то себе за спину. Там есть специально подготовленное для приема пациентов помещение. Замечательно, невольно заливавшаясь девушка ответил я. Когда он мне понадобится, я обязательно свяжусь с вами. В этом месте раздалась фырка не Лоры, видимо, заметивший мой поплывший взгляд. Ну что скажешь, я тоже, похоже, не из гранита сделан, тем более, когда рядом такая... В общем, слов нет, только куча эмоций. Что было несколько странно и непривычно, Ведь я вполне адекватно отношусь к их не слишком смахивающей на человеческую внешности. «Больной я, что ли?» — задумался я, глядя на Талию. Но потом мысленно усмехнулся. «Ну, то, что больной давно уже не в своем уме, это точно. Про мелкую чертовку я как-то на время позабыл. Но вот ее повторное фырканье справа напомнило о ее существовании». Да и насмешливый взгляд, направленный в мою сторону, тоже говорил о многом. Правда, почему-то примерно так же она смотрела и на Талию, что, по крайней мере, для меня было не слишком понятно. Я в ответ удивленно посмотрел на Лору, но та лишь помахала у меня перед лицом руками, мол, все нормально, не беспокойся. После чего уже достаточно спокойно откинулась на спинку стула и, казалось, потеряла к нашему разговору всякий интерес. Я лишь пожал плечами на столь странное поведение девушки и ее неадекватно быструю смену настроения и вернулся к прерванному разговору, к тому, с чего он, собственно, и начался. Но мы так и не решили вопрос об аренде или покупке. Если вам это подходит больше того помещения, что пристроено к вашему бару, «Что скажете?» «Ну...» — девушка перевела взгляд на Клариссу. «Мы хотели расширить за счет этого помещения наш бар и сделать там пару дополнительных номеров, так что продавать его для нас большого смысла нет». «Лукавит, красавица! Ох, лукавит!» — понял я. «Хватит, мать, особых эмоций насчет нежданно высказанных планов» расширению их бара и гостиницы не высказала, но в тот момент, когда девушка заговорила на данную тему, у Клариссы достаточно интересно изменилась определенная область момента информационной матрицы, находящаяся в районе левой стороны головы, на что я, естественно, практически сразу обратил внимание. Плюс примерно такие же изменения произошли и у самой девушки а уж и непосредственную пролору, где удивление от услышанных новостей было написано в на симпатичном личике большими буквами, и говорить не стоит. Единственным, кто всерьез не проявил никаких эмоций, оказался трак, которому или действительно было все равно, или он совершенно не принимал участия в жизни их бара и гостиницы, а потому просто ничего не знал. — Ну, если оно вам так необходимо, то настаивать не буду, пожал я плечами, придется поискать другое помещение. Да и переехать туда, думаю, со временем. Вон, ребята! И я кивнул в сторону подростков, сидевших неподалеку. — Сказали, что дешевле арендовать ангар и жить в нем. — Возможно, воспользуюсь их советом. — Не знаете, к кому лучше обратиться? — спросил я у Грука который как раз в это время посмотрел в мою сторону. Тот несколько опешил от моего вопроса, но достаточно быстро сориентировался, поняв, что я не просто так спросил. «Я знаю одного парня. Он будет готов уступить свой. Правда, тот не слишком большой, всего под один корабль». «Ну, вот видите?» Я посмотрел в сторону Талии. «Тут больших проблем нет. Выкручись, если что» правда у вас было бы намного удобнее дав ей возможность отступить с сожалением произнес я девушка похоже мы его не слишком то изящного хода и не заметила чего я не могу сказать о ее матери которая улыбнулась одними глазами и пристально вгляделась в меня да не ищите ничего нового вы там не увидите мысленно прокомментировал я этот ее взгляд «Я тут подумала...» — я сделала вид, будто делать мне огромное одолжение. «Что не особо нам сейчас и выгодно это расширение, но в этом случае вам придется выкупить это помещение у нас». И она с какой-то внутренней хитринкой посмотрела в мою сторону. Видимо, думала, что теперь я у нее на крючке и уже не сорвусь. «Но мне-то именно это было и нужно». А поэтому я, не сильно скрывая свою заинтересованность, спросил, «Ну и во сколько вы его оцениваете?» «Десять тысяч!» — быстро ответила девушка. «Тут даже у Лоры с ее, похоже, неимоверными и не знающими чувства мер и запросами, удивление открылись глаза. Но хотя бы в этот раз она сумела удержать себя в руках». «Вам не кажется, что...» — Вышло слишком дорого, — спросил я. — Ну, в довесок к самому помещению вам будет принадлежать часть взлетной площадки космодрома и корабль Федчера. Пожа плечами ответила девушка. Они идут комплектом. — Понятно, — кивнул я, — но все равно несколько больше, чем я рассчитывал. Может, сойдемся на трех тысячах? — Что? — теперь уже удивилась Толья я специально значительно занизил цену этого строения. Пока мы говорили, я проверил по местным объявлениям и выяснил, что тут помещения в среднем уходили по 4 семь тысяч в зависимости от общей и жилой площади. То, что присмотрел я, было относительно небольшим, поэтому его стоимость не должна быть особо высокой. Порядка 4-4,5 тысяч. Но к этому зданию полагался небольшой бонус в виде зарезервированного места на космодроме и какой-то внутрисистемник, так что за него можно было попросить и восемь, но никак не десять, как сделала девушка. К тому же, как я понимаю, это помещение было нежилым и невостребованным, иначе его бы уже под что-то использовали. А потому я ждал ответного хода Талии. Но это слишком низкая цена за столь удачно расположенное строение. К тому же мы можем предложить жить сам, если таковые будут, на момент их проживания в колонии, бесплатное питание в нашем баре. И это небольшим бонусом к тому, что уже было сказано ранее, но продать его дешевле, чем за девять тысяч, было бы огромной глупостью с нашей стороны. Я посмотрел на девушку. Не хотелось, конечно, давить на нее, но мне могут понадобиться небольшие наличные средства, хотя бы тысячи три. Поэтому эту сумму нужно постараться выторговать у нее. Но особых аргументов, чтобы как-то сбить ее настрой и повлиять на нее у меня нет. Хотя... поиграем. Согласен, цена в четыре тысячи меня бы тоже вполне устроила. С учетом предложенных вами бонусов, мне нужно будет крепко задуматься о возможных доходах своего предприятия и пересчитать, покроют ли они те накладные расходы. Нет, что не говори, а больше четырех тысяч я вам предложить не смогу». Тарья нахмурилась и посмотрела на свою мать, но та лишь пожала плечами. «Решать тебе. Это полностью было твоим проектом, и вкладывала ты в него свои деньги». Девушка перевела взгляд на меня. «Э, — Простите, — тихо сказала она, — но за эти деньги мы не сможем договориться. — Понятно, — кивнул я и в ответ слегка улыбнулся. — Но тогда назови реальную цену, а не надуманную, и я буду рад ее обсудить. Крядка посмотрела на меня огромными глазами со зрачками цвета темной фиалки и уже без препирательств или торгов, честно призналась. Я выложила в это здание его ремонт пять пятьсот, готова уступить за шесть, если ты согласишься на сделку прямо сейчас. — Условия остаются те же, что ты озвучила ранее? — Да, — кивнула девушка. — Ну, тогда беру, — пожав плечами, ответил я. — Спасибо, — тихо ответила она одними губами. И практически мгновенно мне на нейросеть прилетела копия договора, составленная отельёй и уже подписанная ею. Кстати, в договоре были указаны даже обеды, которые обещала мне девушка, в качестве бонуса. В ответ я, немного помудрив, поставил виртуальную подпись в виде небольшого и серенького волчонка, после чего отправил документ назад. Крядка, получив его, вдруг хитро улыбнулась мне. И, если честно, я бы в конце концов согласилась продать это здание за четыре тысячи. И похлопала красивыми фиалковыми глазами. Я же спокойно пожал плечами и ответил, ну а я готов был его купить за десять. Улыбнувшись ее удивленно расширившимся глазам, я развернулся к Ларисе. — Я так понимаю, больше пока вопросов у вас ко мне нет. — Все верно, — кивнула пожила окрядка и поправила сдвинутую на бок тарелку. И только после этого я вспомнил о том, что передо мной стоит сервированный различной едой стол, а я до сих пор не поел. — Угощайтесь! — я сделал приглашающий жест. — Как я понимаю, хозяева заведения угощают. И улыбнулся девушке, — что сидела рядом с пожилой кряткой. — Нет, спасибо, — за всех ответила Клариса. Мы уж как-нибудь воздержимся. А я лишь пожал плечами и добавил. — Ну, а я, с вашего позволения, немного перекушу. Ваш повар прекрасно готовит, как бы не располнеть на таком рационе. И подтянул к себе первую тарелку. Как ни странно, никто расходиться не стал, Старшие креата стали понаблюдать за мной, прихлебывая напиток, что принесла им лора. Девушки же просто задумались, каждая о своем, и изредка обменивались фразами. Меня это несколько раздражало, что ли, и поэтому я решил продолжить разговор, но уже на другую тему. Тем более у меня было, что уточнить. «Э, «Простите», — начал я, — «не мог не обратить внимания на то, что у вас сегодня нет бармена» который работал вчера». «А что?» — вопрос задала Клариса, но все сидящие за столом заметно напряглись. «Просто интересно. Так у вас всегда ли только сегодня?» — пояснил я. «В смысле?» — не поняла моего вопроса самая младшая из присутствующих. «Ну, — протянул я, — в том плане, что сейчас ты вынуждена выполнять всю работу одна. Это временно или нет?» «Бармен работает только вечерами, или он работает и днем, но сегодня его просто нет». «Просто у меня к вам есть одна просьба, хотелось бы ее обсудить». «Понятно», — кинула мне Лора. «Рук, ну, это наш бармен, у нас больше не работает». «О как!» — удивился я и поразился правдоподобности своей интонации. «Как все замечательно сложилось!» «Почему это?» — посмотрела на меня пирка. «Ну, тут такое дело», — я указал в сторону подростков. «Я согласился взять их в помощники, но все они мне не нужны. И так, скорее всего, работы были для них немного. Парней-то я еще найду чем занять. Вернее, я даже уже представляю, что они будут делать. Но вот Дэя, я, честно говоря, даже не представляю, чем ее задачить, помимо уже выданного поручения». Ну, к тому же, по нашему договору, она достаточно много времени должна заниматься изучением кое-каких баз. Так вот, если она будет работать со мной, то этого времени у нее точно не будет. Просто из-за ее характера. Ведь она не сможет просто сидеть и заниматься учебой, когда все остальные работают. А потому я и хотел у вас узнать, нет ли тут для нее какое-нибудь место. Я готов часть расходов и, немного подумав, добавил, или даже все по оплате ее труда взять на себя. Но мне нужно знать, что девочка, пока мы, так сказать, будем работать в поле, находится под надежным присмотром. Все странно смотрели на меня. Наконец-то спросила, переведя взгляд на ребят, «Зачем это тебе?» На они мне понравились. Больше мне вопросов задавать никто не стал». Лора решила, мы найдем чем ее занять, ну а Тария за нами с удовольствием присмотрит. — Не знаю почему, но мне опять послышался какой-то скрытый контекст в словах этой очаровательной, стройненькой чертовки с хитрыми глазками, понятный лишь ей и ее сестре. — Хорошо, — кивнул я, — ну а как у вас тут насчет безопасности, криминала? как на самой планете, так и в секторе. Пилот пожал плечами. Да как и везде, сильно прессовать никто не будет. Но если дашь слабину, и за тобой не устоит группа или сильный отряд, то могут и сожрать. Ты же понимаешь, что простых и случайных разумных тут нет. Тот еще контингент в основном. Таких, как наши девочки, которые попали сюда вместе с родителями, Или другой роднёй? Тут очень мало. — Понятно. Ну а что насчёт сектора? — А что насчёт сектора? Не понял тут. — Пираты, редкие залётные корабли, торговцы, военные и прочие звёздные путешественники. Они — частые гости. Заметив их скептические лица, я пояснил. — Я говорю вообще. В относительных величинах. Не конкретно гостей прилетающих именно в колонию, а проходящих сквозь сектор. Ну, Трак задумался, вероятно, такие есть, но мы с ребятами непосредственно контролируем только ближайший пространственный объем, дальше уже не лезем, можем не успеть прикрыть друг друга. Наверняка больше могут сказать шахтеры или геологоразведчики, но они вряд ли будут делиться подобными сведениями. Это же и хлеб, и промысел. Они не будут добровольно сдавать свои каналы и связи с внешним миром. Но такие точно есть. Посторонний-то народ у нас время от времени появляется. — Понятно, — кивнул я. — А как насчет пиратов и враждебных кораблей? Они есть? Вы их не боитесь? Тарак пожал плечами. — Ну, конечно, мы опасаемся массовых набегов. «Однако на планету вряд ли кто будет нападать, ведь многим известно, что за жители тут собрались. Ну а с парочкой малых судов, терроризирующих шахтеров, мы уж точно справимся. А больше сюда вряд ли кто полезет, тем более тут сложно ожидать кого-то более опасного, чем обычный корвет. Я посмотрел на него. Мне нужен был контроль» космического пространства, всего сектора, если я хотел обложить тут агента и заставить его шевелиться. Но для этого необходимо было, как минимум, чтобы я знал обо всех судах, которые тут могут появиться. Поэтому пока нужно заставить нервничать Кларису и Трака. «У меня есть определенные сомнения в этом», — произнес я, И, заметив не слишком доверчивый взгляд, Трака добавил. «Где-то тут недалеко есть пиратская база. Не в вашем, конечно, секторе, но в пределах одного-двух прыжков отсюда. Мне это точно известно. К тому же скоро их тут будет гораздо больше. И вы сами наверняка догадываетесь о причинах этого». Трак переглянулся с Кларисой. «Про базу точные сведения?» «Ну...» Не думаешь, что в будущем тут база появится сама по себе. Слишком хлопотное, дорогое, и долгое это дело ее постройка и организация. Я, конечно, в этом не настолько был уверен, как делал Вит, но вероятность ее наличия тут допускал, и достаточно большую. Тем более, примерно через год не будет иметь особого значения пираты тут, архи или их союзники. Все они будут врагами и против них нужно будет выстроить линию обороны и выстоять. И лучше бы этим озаботиться сейчас. — Да, это плохо. Значит, в скором времени они зачастят к нам в гости. — Да, — согласилась Клариса с траком, — а значит, мы приняли правильное решение. Но почему же они думают, что девушкам без них в другом месте будет лучше или проще? — Если уж собрались делать отсюда ноги, то все вместе, почему одни остаются, а других стараются спровадить, я не понимал. Ладно, это их заморочки, у меня же к ним есть свое дело. Могу немного с этим помочь. С чем? Не понял пилот. С обеспечением безопасности в секторе. Клариса насторожилась. Не в патрульне же ты собрался к нам записаться? Да нет, конечно же. Зачем? Тем более от одного дополнительного пилота вам особого прока не будет. Я сейчас говорю о безопасности во всем секторе. Так, поясни. Есть у меня одна идея. Но Клариса перебила меня. Ты, я как посмотрю, прямо-таки кладись разных идей и мыслей. Ну, какой уж есть, пожал я плечами. Она покивала. Думаю, эту тему лучше бы нам обсудить наедине. Сможешь зайти ко мне сегодня после обеда? Прикину, что сейчас утро, и мне все равно придется ждать, пока развернется и установится ангар. Потом настройка и калибровка ремонтного комплекса, а она тоже пройдет не быстро. Это все означало, что время у меня будет. Без особых проблем буду у вас после обеда. Хорошо, тогда жду тебя. «А сейчас, прости, у нас дела». И она, кивнув сыну, поднялась из-за стола. Тот поднялся следом за нею. Уже сделав несколько шагов в направлении выхода, она неожиданно обернулась и сказала, обращаясь в основном к девушкам, в большей степени к Толье. «По-моему, сейчас счет четыре ноль». И, подмигнув старшей дочери, вышла на улицу. «О чем это она?» — переспросил я у Лоры. Та пробурчала. «Оставь! Это наши дела!» Быстренько собрала посуду и устремилась в направлении кухни. Талья же проигнорировала мой вопросительный взгляд и направилась в сторону внутренних помещений бара. По дороге кое-что вспомнив, она обернулась. «Когда нужно будет поработать с медицинским оборудованием, найдешь меня там». Кивок в сторону двери. «Лилис, спросишь у Лоры». Еще немного подумав, девушка добавила, «Право собственности на пристройку я на тебя переписала. Доступ к зданию теперь есть только у тебя, так что можешь вступать в полное владение как им, так и кораблем. Кстати, вот координаты бокса и код доступа к нему и кораблю». Мне на нейросеть прилетело две последовательности символов и знаков для того, чтобы я смог попасть на склад, где был пришвартован, «Корабль фельдшера». Как оказалось, мне принадлежал теперь еще и сам этот бокс. И что меня больше всего порадовало, он располагался буквально сотни метров от космодрома. Будет где теперь хранить комплектующие, модули и запчасти для кораблей. Между тем девушка подняла лицо к потолку, будто пытаясь вспомнить, а все ли она сделала и сказала, «М -м, «Вроде все». Уже гораздо тише произнесла она про себя и, посмотрев на меня, на прощание добавила. В общем, если что, обращайся. Потом развернулась и прошла внутрь здания, пропустив лору, которая прошмыгнула за стойку бара. А у меня же из головы не выходило. Что же за 40 Ведь по всем подсчетам выходило 3, если я правильно понимаю смысл. Откуда взялся еще один? Дополнительный бал. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.